«Макс Фрай. Слишком много кошмаров». балансируешь над пропастью на узкой, скользкой от крови доске, ответ на закономерный вопрос, как меня сюда занесло, вряд ли принесет практическую пользу. Зато поиски этого ответа вполне могут немного отвлечь от неприятных размышлений на тему, что будет, если я сейчас оступлюсь. Да ничего не будет, потому что все сразу закончится. Давай, соберись, представь, что эта доска лежит на полу, пройти по ней что может быть проще? Вдохни, выдохни, успокойся и сделай, наконец, шаг. Небольшой, не надо жадничать. Первый из полудюжины всего-то. Давай. За это я притворюсь, будто верю в твои силы. В смысле, в свои. Ну, в общем, ты понял. А ведь буквально только что я шел по залитой после полуденным солнцем улице, глазея по сторонам и пытаясь сообразить, где это у нас въехал такой симпатичный район, и почему я до сих пор никогда тут не был. Может быть, где-то на левом берегу? Похоже на то таких аккуратных маленьких домиков, окруженных большими садами, на правом днем с огнем не сыщешь, а на окраине левого попадаются целые кварталы. Потом я зачем-то свернул за угол и внезапно оказался, даже не знаю, как правильно сказать, оказался ночью, в ночи, в общем, там за углом была ночь, не внезапно наступила, а именно была, то ли просто задолго до моего прихода, то ли вообще всегда. Но это обстоятельство вовсе не показалось мне странным. С тех пор, как в Кодекс Хрёмбера внесли несколько сотен разнообразных увлекательных поправок, общий смысл которых сводится к тому, что граждане Соединенного Королевства снова получили полное право колдовать, сколько влезет, от обычной послеобеденной прогулки по городу ждешь еще и не таких сюрпризов. Поэтому я совершенно не удивился и принялся осматриваться, скорее в надежде, что все таки опознаю улицу, чем с какой-либо иной целью. Однако увиденное мне не понравилось. И дело тут, конечно, не в темноте. Я-то как раз люблю ночь. Время, когда небо закрывает свой сияющий солнечный глаз и видит землю не наяву, как днем, а во сне. Я хочу сказать, ночь это время, когда мы снимся небу. Именно поэтому самые невероятные вещи происходят с нами по ночам. Даже в волшебных городах вроде еха, где жизнь и днем особо скучной не назовешь. Но тут, за углом, я это сразу почуял, была какая-то не та ночь. Не такая, как надо. Похоже, про это место небу приснился кошмар. И теперь. Оно тревожно ворочалось у меня над головой. Не зря же здесь дул такой ветер. Не то чтобы очень сильный, зато как бы во все стороны сразу. С ног такой не собьет, зато с ума свести может запросто. Все, что ему для этого нужно — время. Возможно, не так уж много. В мои ближайшие планы сумасшествие не входило. Быть безумным я уже пару раз пробовал, и мне совершенно не понравилось. Поэтому я принялся оглядываться по сторонам, пытаясь сообразить, как отсюда выбраться — Ясно, что проще всего было бы повернуть назад, но в подобных местах назад обычно не получается. Потому что, оглянувшись туда, откуда пришел, обнаруживаешь тупик. Например, как сейчас. Сплошную каменную стену. Гладкую. Не перелезть. И заклинание, позволяющее проходить стены насквозь, вылетело из головы, словно бы и не знал его никогда. А может, правда, не знал? Только собирался выучить, да все откладывал но потом? Ладно. Что толку теперь локти кусать?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 Поэтому, в общем, хорошо, что я вовремя заметил белокурую людоедку. Она не обратила на меня ни малейшего внимания, но ее присутствие где-то далеко за спиной все равно заставило меня держаться молодцом. То есть подавить в себе естественное человеческое желание, заверещать от ужаса и попытаться залезть на стену. А вместо этого идти дальше твердой походкой человека, приготовившегося в любую секунду, загреметь в ад и заранее уверенного, что адским обитателям крупно не повезло заполучить такого гостя.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 Она в новом городе. Я когда-то снимал там дом, и это были очень хорошие времена. Сейчас, впрочем, тоже хорошие. Дело за малым — вернуться в эти хорошие времена, то есть перейти мост. Мостом служила переброшенная через пропасть доска, даже не то чтобы какая-то особенно узкая. Самая обычная доска шириной в две моих ступни. Пройти по такой — плевое дело, пока она лежит на земле. А когда такая доска, переброшена над бездонной пропастью, Почти невозможно заставить себя сделать хотя бы один шаг. По крайней мере, если ты человек с пылким воображением. Мне не повезло. Я с ним. Но в некотором смысле все таки повезло. Выбора у меня не было. Только сделав первый шаг, я обнаружил, что доска еще и залита кровью. Явно для поднятия у меня боевого духа. Вообще-то я совершенно спокойно отношусь к крови. В смысле, не падаю в обморок от ее вида. И даже настроение мне таким зрелищем особо не испортишь, по крайней мере, если кровь не моя. Но именно сейчас кровь была совершенно не кстати, потому что доска, и без того не шибко устраивавшая меня в качестве моста, оказалась чертовски скользкой и одновременно липкой. И мне, кроме всего, заранее страшно было подумать, в какое состояние придет моя обувь. Здесь въеха носят сапоги из тончайшей кожи, и подошва у них обычно тоже очень тонкая. Ходить в такой обуви неописуемо приятно. Ровно до тех пор, пока не влезешь в грязь, которая мгновенно пропитает ее насквозь. Обычно о подобной проблеме даже не задумываешься. Въеха. Грязь днем с огнем не сыщешь. Разве что в портовом квартале бочка с вином треснет. Тогда, конечно. Лучше быстренько вспомнить нужное заклинание и продолжить путь в полуметре над землей. А тут вдруг кровь. «Так, стоп», — сказала я себе, — «заклинание. Ты же можешь не идти по доске». А парить над ней. И все. Какие вообще проблемы? Даже рассмеялся вслух от облегчения и тут же взлетел, причем вообще без всякого заклинания. Просто не успел его прочитать и проснулся. Ну и как тебе? Нетерпеливо спросил на минорих, помогая мне подняться с тротуара, на котором я зачем-то лежал. Что ты видел? Или это секрет? Ух, ну конечно, это же твой сон и твоя жизнь. Прости, я любопытный дурак. Но тебе понравилось? Все будет хорошо? Погоди. — сказал я. — Дай сперва вспомнить, на каком я свете. И зачем я тут, собственно говоря, нужен? И кто все эти люди? — Просто прохожие, которые ждут своей очереди к гадалке, — кротко объяснил Нуменорих. — Ты довольно долго спал. Целых десять минут. Обычно у нее все быстро просыпаются. Только глаза закрылись, и тут же хлоп. Скочил довольный увиденным. Ну, или не очень довольный. — Очереди к гадалке, — меланхолично повторил я. Просто так повторю, лишь бы не молчать. Но это отлично сработало. Реальность, только что представлявшая собой неизъяснимый хаос, наконец собралась в кучку. Настолько аккуратную, что я без труда обнаружил в ней свое место и текущий статус. Любопытный, праздно шатающийся горожанин в поисках развлечений. Вот кем я сейчас был. По моим меркам колоссальное достижение потому что обычно я или бегаю по городу с высунутым языком, света белого не видя, это состояние называется, у меня очень много работы, или брожу, как сам Намбула, ничего не замечая, под девизом «У меня такой богатый внутренний мир», что уж лучше бы было просто много работы. А праздно шататься по улицам, интересуясь колоритными персонажами и принимая деятельное участие в незначительных происшествиях, из которых, собственно, складывается повседневная городская жизнь, Это совершенно новый уровень житейского мастерства. Даже не верится, что у меня наконец начало получаться. Впрочем, моей заслуги в том не было. Просто сказывалось порочное влияние Номинориха, который формально зачем-то считается моим учеником, а на самом деле усердно занимается моим перевоспитанием. И уже достиг немалых успехов на этом поприще. По крайней мере, когда Номинорих сказал, что в новом городе объявилась уличная гадалка, За небольшую плату, насылающую на всех желающих какой-то особый пророческий сон, я не наградил воскучающим взором пожилого куманского принца, давным-давно изведавшего все мыслимые наслаждения мира, и даже не пообещал, что непременно выберу время для ознакомления с предметом когда-нибудь потом. А напротив, бодро выскочил из-за стола, где стояли остатки не то позднего завтрака, не то все-таки раннего ужина, Несколькими отработанными до автоматизма движениями рук сменил знакомое всему городу лицо на чужую невнятную рожу и потребовал Пошли, покажешь. Совершенно не похоже на того сэра Макса, которым я привык быть. Большого любителя откладывать на неопределенное будущее все, что удастся, включая удовольствие и развлечение. Собственно, их в первую очередь. Думаю, таким образом мое сознание просто защищалось от переизбытка новой информации. Но, хвала магистрам, она наконец-то уяснила, что сопротивление бесполезно. Привыкнуть к удивительному процессу, который считается моей повседневной жизнью, невозможно. Конца сюрпризом, переменам и потрясениям не видно, и вряд ли ситуация изменится в ближайшую тысячу лет. Осмыслив этот факт, сознание решило, «Ладно, раз так, будем брать все, что дают. Вот, например, гадалку по сновидениям. Заверните». «Гадалка так уж совпала». Облюбовала для своих сессий улицу Жёлтых камней. Ту самую, где я одно время снимал квартиру. Вернее, огромный дом, который так толком и не обжил, потому что у меня вечно находились дела поинтересней. И спальни, ночевать в которых мне нравилось куда больше, чем в собственной. Вернее, всего одна спальня, на соседней улице забытых снов. Впрочем, неважно. Все равно улицу Жёлтых камней я до сих пор считаю в некотором смысле своей. А гадалку... Толстую загорелую старуху, одетую по моде всех континентов сразу, стеганый жилет под коротким лаохи, пестрая юбка поверх кожаных матросских штанов и меховая изомонская шапка, лихо сбитая на затылок, автоматически зачислил в соседки и проникся к ней необъяснимой, но вполне закономерной симпатией. Столько улиц в столице Соединенного Королевства, а она глядяка выбрала для работы мою. Ну, положим бывшую мою, но все равно. Улицу желтых камней сложно назвать многолюдной. Кроме жителей окрестных домов, тут можно встретить, разве что завсегда в трактира жирный индюк и желающий заказать обувь у веселого рыжего сапожника, еще на моей памяти открывшего мастерскую в ярко-зеленом трехэтажном доме на углу. Однако гадалка вовсе не скучала в одиночестве. К ней даже очередь образовалась, впрочем, шла она довольно быстро. Старуха со своими клиентами особо не церемонилась: возьмет монетку, стукнет по лбу, придержит спящее тело, чтобы не рухнуло на тротуар, а буквально несколько секунд спустя жертва ее колдовства просыпается, удивленно хлопает глазами, встает и отходит в сторонку, переваривать впечатление. Следующий. Я и заметить не успел, как подошла наша очередь. «Давай ты», — великодушно предложил на минорех. «Я только сегодня утром попробовал и увидел совершенно замечательную погоню за злодеями в духе хроник эпохи орденов в изложении для младших школьников. Вряд ли с тех пор в моей судьбе произошли какие-то радикальные изменения. Зачем один и тот же сон дважды смотреть? — Ну, хотя бы для того, чтобы убедиться, что сон действительно будет тот же, — возразил я. — Очень логично, как мне кажется, возразил. Однако Номинорих ну, не внял доводом разума, а деликатно подтолкнул меня к старухе, взиравшей на наше препирательство с невозмутимостью королевского церемонимейстера Теоретически еще можно было извиниться и уйти. Вряд ли она за мной погналась бы. Но я заглянул в глаза гадалки один цвета темного янтаря, а второй светлого, и пропал. Можно сказать, влюбился. Только нормальный, влюбленный, обычно жаждет объятий и поцелуев, а я вдруг страстно захотел, чтобы она мне погадала немедленно, прямо сейчас, что на самом деле свидетельствует вовсе не о моей потрясающей интуиции и не о каких-то сверхспособностях гадалки, а только о ее мастерском умении мгновенно расположить к себе любого незнакомца, совершенно бесценным для тех, кто вынужден работать на улице, где каждый равнодушный прохожий — упущенная выгода. Забавно, что я не только прекрасно понимаю все вышесказанное, но даже техникой притягательного взгляда, которой часто пользуются уличные фокусники, гадатели и просто попрошайки, в свое время овладел. Не то чтобы она была мне жизненно необходима, но когда это я отказывался от возможности стать еще обаятельней. Однако все это совершенно не помешало мне поддаться нехитрым чарам уличной гадалки и оказаться целиком в ее власти. Всего на несколько секунд дольше это незамысловатое колдовство не действует, но их как раз хватило, чтобы протянуть старухе монету в полкоронки. Так теория расходится с практикой. И посламлённый теоретик получает магический удар в лоб и засыпает, как миленький, будь он хоть тысячу раз грозный сэр Макс, по делом ему, то есть мне. Тем более, что грозный я тоже только теоретически, а на практике безобиднейшее существо. Вот и сейчас. Даже сдачи не дал дрочливой старухе. А безропотно погрузился в пророческий сон. хрена себе пророчество!» — сказал я вслух. И тон выбрал самый, что ни на есть скандальный. Не люблю чувствовать себя сбитым с толку, хотя за столько лет ежедневной практики мог бы и привыкнуть. «Уж какое есть!»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 А Джуфин снисходительно уточнил. В смысле? Сидел на гребне еха со стаканом вина, которое даже не попробовал и пялился на прохожих? Ну, предположим, попробовал, возразил я. Почти половину выпил. Довольно вкусная попалась. И вообще, это было не на гребне еха. Туда я сегодня не дошел, а пялиться на прохожих с целью выяснить, кто из них видит нас во сне, а кто просто так по городу шляется наиважнейшая часть моей работы. Скажешь, не так? Да кто бы возражал? ухмыльнулся он просто я так и не понял в чем собственно состоял разврат ну предположим я представлял себе что все прохожие голые Джуфен на секунду задумался потом решительно помотал головы ну уж нет у тебя не настолько крепкие нервы на моей памяти это был первый случай когда сэр джуфин Халли публично усомнился в моем всемогуществе по идее это следовало отметить Но идти на кухню за бутылкой мне было лень, а на столе ничего путного не осталось. «Ладно», — вздохнул я, — «твоя правда. Никого я голым не представлял, зато назначал свидание разным легкомысленным девицам. Одну уговорю. Сейчас придет. «Ого!» — уважительно хмыкнула Меломори. «Это что-то новенькое. А мы ей не помешаем?» «Это вряд ли», — честно сказал я. «Ей, я думаю, вообще никто в мире не может помешать. К тому же свободных комнат в доме более чем достаточно». Джуфин открыл был рот, вероятно, чтобы съязвить, но тут Базилио сделал, наконец, ход. На мой взгляд, самый разумный из возможных в сложившейся ситуации. И шефу тайного сыска снова стало не до меня. Он погрузился в игру, да так глубоко, что не обратил внимания на хлопнувшую входную дверь. А зря. Потому что на пороге стояла самая прекрасная юная леди в этом мире. Ну, по-своему, самая прекрасная в своей, так сказать, весовой категории сверхъестественно нелепых девиц. Она была мала ростом, таща, как ощипанный полудохлый индюшонок, зато надменно, как восемнадцатый помощник левой пятки дежурного королевского секретаря в день раздачи ежегодных наград, словно бы появилась здесь лишь для того, чтобы облагодетельствовать мир своей неописуемой красотой, широкими скулами, Веснущатым носом картошкой и огромными в пол лица фиалковыми глазищами в обрамлении пушистых, выгоревших ресниц. Светло-рыжие волосы были заплетены в великое множество косиц, тонких и толстых, длинных и коротких. Половина их задорно топорщилась, а половина уныло свисала вдоль лица, румяниного, как у начинающей оперной певицы, гастролирующей по деревенским трактирам. В довершение всех бед, Полы ее остромодного ярко-розового лаохи заканчивались чуть ли не подмышками, открывая взором и без того ошеломленной публике полосатую вязаную скабу, толстую, как зимнее одеяло, и такую узкую, что ходить в ней можно было только совсем короткими шажками. Я, конечно, успел послать зов леди Сатофи Ханимер, которая, наконец, выбрала время навестить нас с Базилио и предупредить, что у меня полон дом народу, и услышать в ответ «Тем лучше». «Люблю устраивать сюрпризы». И прикинуть, что это могут быть за сюрпризы, и многократно умереть от любопытства, благо делаю это обычно со скоростью 33 смерти в секунду. Но все равно совершенно не ожидал настолько эффектного появления. Думал, ветром влетит в окно, рыбой выпрыгнет из чьей-нибудь кружки или просто огненным фонтаном забьет посреди гостиной. Или еще что-нибудь такое простое и милое в духе старинных легенд для самых маленьких. Все-таки у меня совсем небогатое воображение. Давно пора это признать. Сюрприз вышел знатный. По крайней мере, Меламори и Трикилай смотрели то на девицу, то на меня, распахнув рты, как школьники, случайно попавшие на выступление придворного фокусника. Джуфин озадаченно хмыкнул. Он-то ясное дело сразу узнал свою старинную подружку, но был столь впечатлен ее костюмом, что даже поздороваться забыл. А Базилио, наконец, отвлекся от карт и они медленно спланировали на ковер. Хорошо хоть рубашками вверх, а то совсем было бы обидно. «Какая вы красивая!» — сказал он, и, вспомнив, как обычно на него реагирует при первой встрече, поспешно добавил. «Пожалуйста, не надо меня бояться. Я не убиваю и не ем людей. За свою недолгую жизнь я неоднократно убеждался, что мой облик может привести к подобным умозаключениям. Но я только с виду такое ужасное чудовище. Это нечаянно получилось, и я не виноват». «Это просто отлично, что ты не ешь людей», — откликнулась наша гостья. «Очень, знаешь ли, бывает обидно, когда приходишь к кому-нибудь по важному делу, а оно, ам, и съедает тебя целиком, даже не раздев. Воскреснуть потом, дело нехитрое, хоть и хлопотное, а вот нарядов не напасешься. Гребни Базилио трепетали. Хвост панически метался из стороны в сторону, свидетельствуя о накале благородных страстей, бушующих в его нелепой груди. «Так вы умеете воскресать?» — наконец спросил он. «Я вообще все умею», — без ложной скромности призналась Леди Сатофа. Джуфин скорчил совершенно умопомрачительную гримасу. В диапазоне от «перед ребенком расхвастаться большого ума не надо» до «а я знаю один фокус», который, на что спорим, с первого раза не повторишь. Но, как ни странно, промолчал. Иногда он демонстрирует удивительное чувство такта, подозреваю исключительно с целью шокировать тех, кто хорошо его знает. Зато Базилио говорил, не умолкая, взволнованно размахивая хвостом. — Так вы пришли ко мне? По важному делу? Как это поразительно! Наверное, вы тоже из числа придворных ученых. Мне казалось, они по ночам в гости не ходят. Как замечательно, что я ошибался! Неудивительно, что у него сложилось столь благоприятное впечатление. Под видом придворного ученого Базилио периодически навещает сам король, «Большой любитель экстравагантных знакомств, а он слишком деликатный человек, чтобы вламываться в чужие дома после полуночи. В отличие от всех остальных моих знакомых. И от меня самого». «Можешь считать, что из ученых, легко согласилась леди Сатофа. «А дело у меня к тебе настолько важное, что среди белой дня его даже обсуждать как-то неуместно. Недостаточно торжественная обстановка». «Тогда мы можем отправиться в мой кабинет» осипшим от волнения голосом, предложил Базилию: «Я как раз только вчера догадался сказать чудовищу, что оно может спокойно присвоить помещение, прежде официально считавшееся моим кабинетом, и не спрашивать всякий раз разрешение его занять. Все равно я там никогда не сижу. А у Базилио каждый день важные гости. То его величество Гурик Восьмой с анонимным визитом пожалует, то господин почтеннейший начальник тайного сыска в картишке перекинуться пожелает» то великий магистр Ордена Семилисника притащит очередную тонну книг, совершенно по его утверждению необходимую всякой одушевленной иллюзией для получения начального домашнего образования. А теперь вот сама леди Сатофа Ханимер пожаловала. По всему выходит, что у ужасающего вида химеры с добрым нравом и ясным умом — кратчайший путь к светскому успеху. Но Базилио совсем не нужен светский успех, по крайней мере, не такой ценой, и я понимаю его как никто. На его месте я бы уже давным-давно спятил от несоответствия чудовищного облика деликатному внутреннему устройству. А он только плачет тихонько время от времени, когда думает, будто все спят, и никто не услышит его жалобных всхлипов. Но я, конечно, все равно слышу. «Кабинет — это именно то, что надо», — согласилась леди Сатофа. «Нам с тобой многое надо обсудить и кое-что сделать. Пошли». Джуфин опять ничего не сказал, но на лице его отразились вполне понятное мне чувство скорбного возмущения. «Как? Все самое интересное вы будете делать без меня?» Мне тоже было обидно, но ясно, что некоторые вещи не должны происходить на публике. Например, превращение чудовища в человека, и тем более предваряющий это превращение за душевный разговор. Когда что-то идет не так, Базилио чует это первым. Вот и сейчас растерянно покосился на меня.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 Взрослые, занятые люди, могущественные колдуны и, страшно сказать, государственные служащие высшего ранга, с утра до вечера размышляющие, как сделать жизнь нашего подопечного чудища еще более приятной и интересной. «Помнишь, как Базилио рыдал, когда выяснил, что не может стать человеком?» — спросил я. «Ну вот, мне удалось уладить эту проблему, потому что ничего невозможного нет для некоторых отдельно взятых, особо могущественных ведьм. А у меня...» Врожденный талант к ним подлизываться. Глаза у Трики стали такие огромные, что я даже немного встревожился. Оно как сам во что-нибудь этакое превратится. От того, кто однажды уже становился призраком, чего угодно можно ожидать. С другой стороны, если уж должна стрястись такая беда, лучше действительно прямо сейчас, пока леди Сатофа находится в доме. Не придется второй раз за ней бегать. Но Трикилай, хвала магистром, так и не утратил человеческий облик, а только спросил, почему-то перейдя наш опыт. А почему ты не говорил? Чтобы все не начали волноваться раньше времени, и спрашивать меня, когда уже, когда, или потому что люблю сюрпризы, ну, или просто забыл, выбирай любую версию, все чистая правда. Чего я никогда не пойму, так это как ты ее уговорил, сказал Джуфин. Ну так меня же сам Коба в свое время побираться учил, напомнил я. С тех пор что угодно могу Подай Подайте, бедному сироте, и точка». все всё-таки была права», — вздохнула Миломорь. «Ты действительно совершенно неподходящая партия для леди из хорошей семьи. Даже в мимолетную связь высшего уровня необязательности с такими проходимцами лучше не вступать. Как же я низко пала, связавшись с тобой. Просто отлично получилось». «Всегда к твоим услугам», — поклонился я. «Хватит уже кокетничать», — неожиданно сурово сказал Джуфин. «Делом займись». «Каким еще делом?» «У меня партия, по твоей милости, недоиграна». «Партнер сбежал. Вон карты валяются. Подбирай и вперед. Зачем я тебя вообще на службу возвращал?» Резонный вопрос. «Ну и потом, когда так нервничаешь, игра — отличный способ отвлечься. Гораздо лучше, чем изготовление недолговечных волшебных тортов». К которому попытались вернуться Меломорий и Трики, но благоразумно остановились сразу после того, как вместо торта у Трики получился печальный лиловый моллюск размером с парадную люстру в королевской приемной. Хвала магистрам, он исчез буквально несколько секунд спустя, так и не успев нас очаровать. А то был бы мне новый домашний любимец, и прилагающаяся к нему новая головная боль. Например, покупка гигантского аквариума и организация регулярных поставок свежей морской воды. Потом... Вероятно, моллюск захотел бы превратиться в птицу, и, выяснив, что это невозможно, ревел бы по ночам. А я ненавижу, как ревут. И тут же начинаю переворачивать мир, которому и без меня, будем честны, нелегко приходится. Проводив в небытие гремучного моллюска, Меломори и Трики объявили в соревнованиях технический перерыв и принялись набивать трубки. А я на нервной почве продул Джуфину целых три партии к ряду. И четвертую тоже, несомненно, продул бы, но мы не успели ее начать потому что дверь, ведущая на лестницу, распахнулась. И перед нами предстали целых две юных девицы. Их можно было бы назвать близнецами, если бы одна не была выше другой примерно на полторы головы. И причёсана гораздо консервативней. Всего шесть почти аккуратных косичек. Не о чем говорить. Да и одета она была более чем прилично. В одно из моих лаохи, которое почти идеально подошло ей по росту. Ну, может, слегка коротковато. Совсем чуть-чуть. «Учтите?» — Это была не моя идея, — сказала та, что пониже, в смысле леди Сатофа. — Базилио сама захотела стать похожей на меня. Сколько я не объясняла, что с таким высоченным ростом и покладистым характером гораздо удобнее выглядеть мальчишкой, она меня не слушала. Даже после того, как я превратилась в целую толпу образцовых красавчиков на выбор, ни один облик ее не прелестил. Впрочем, подобное упрямство свидетельствует, что характер не настолько покладистый, как кажется поначалу. Так что ладно, пусть будет девчонкой. Возможно, мы все как-то переживем возможные последствия. А теперь предложите мне что-нибудь выпить. Я, будете смеяться, устала. После такого ее заявления все присутствующие имели полное право и дальше наслаждаться жизнью. В смысле, изумленно распахнув форты, пялится на девицу, в которую превратился Базилио. А вот мне пришлось собрать волю в кулак и заняться исполнением своих хозяйских обязанностей. С напитками в моем доме дело обстоит так. Либо они уже благополучно откуда-нибудь взялись и стоят на столе, либо на столе ничего путного нет, и тогда приходится совершать чудеса. От самого простого, добыть нечто экзотическое из щели между мирами, до почти невозможного, отправиться в кухню и что-нибудь там найти. На последнее моего могущества хватает крайне редко. Но ради такой гости... Грех не расстараться. Поэтому я как миленький встал и бодро пошел на край света, то есть в кухню. И не просто благополучно добрался туда в рекордное время, но и сразу вспомнил, в каком из шкафов у меня хранятся стратегические запасы редчайшего укумбийского бомбарокки. И еще обнаружил на столе почти полный кувшин отличной камры из обжоры бумбы. Понятия не имею, откуда он тут взялся. И самое главное, каким образом уцелел в доме, По которому вечно скитаются пожирающие все на своем пути толпы дорогих гостей и практически невидимых, но от этого ничуть не менее прожорливых слуг, любезно присматривающих за домом по приказу Его Величества и в процессе присмотра азартно разоряющих мои заначки. Впрочем, на то оно и чудо, чтобы не понимать, как оно могло случиться. Вернувшись в гостиную, я ощущал себя величайшим героем всех времен, а мои гости бровью не повели. Принес напитки и ладно, давай их сюда. Оставаться недооцененным удел всякого гения. Я уже привык. Леди Сатов тем временем приняла свой обычный вид. Надо принимать для солидности, чтобы слушали внимательно. Потому что она как раз давала всем заинтересованным лицам инструкции по обращению с Базилио. Только не вздумайте, кормить ее обычной едой, говорила она. От того, что девочка выглядит как человек, она не перестала быть одушевленной иллюзией. И еда ей требуется, как прежде, иллюзорная. — Ничего, — отвечал Трикилай, сияющий как именинник. — Я ее прокомлю. И я помогу, — вторила ему Меломори. — Я уже неплохо натренировалась. — Только если можно, пусть теперь еда будет маленькими кусочками, — смущенно попросила Дылда с косичками. — Клюнуть большой торт я еще хоть как-то успевал. — Не успевал, а успевала, — поправила ее леди Сатофа. — Сама захотела быть девчонкой. Теперь переучивайся. — Да, извините. Успевала клюнуть, но в человеческий рот большой торт точно не поместится. И как от него откусить, я совершенно не представляю. А пока разрежешь, он уже исчезнет. — Хочешь сказать, эти юные балбесы до сих пор не научились создавать еду, способную просуществовать хотя бы четверть часа? — изумилась леди Сатофа. — Не связывайся с ними, детка. Вот тебе мой совет. — Учись готовить сама. — Ну, то есть в твоем случае колдовать. Всякий человек должен уметь себя накормить. Это самый необходимый базовый навык, гарантирующий независимость от окружающих и обстоятельств. Все мои ученицы с этого начинают. А уж стоять у плиты или колдовать каждый решает сам. Взять того же сэра Макса. Все зачем-то посмотрели на меня, как будто никогда прежде не видели. — Пожрать он любит, а готовить ни в какую. — продолжала леди Сатофа. — Поэтому научился таскать еду из щели между мирами. И это правильный подход. Еда из иного мира — лучшая диета для всякого колдуна. Но тебе она, к сожалению, тоже не подойдет. Слишком уж плотная и материальная, даром что добыта неведомо откуда. — Пока Базилио будет учиться, я могу создавать для него... для нее совсем крошечные тортики, — сказал Трикелай. — На один укус. Не вижу никаких препятствий и тут же продемонстрировал свое умение. Взмахнул рукой, пробормотал короткое заклинание, и на стол плюхнулся торт, настолько огромный, что всех нас можно было в нем утопить. И еще некоторых отсутствующих друзей позвать для компании, чтобы не так одиноко было барахтаться в этом кремовом болоте, отчаянно воняющем рыбой, как и все произведения нашего чуда-кулинара, имитирующие туланскую кухню, по которой он, страшно сказать, истосковался.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 везет же наконец сказала она я всю жизнь о таком мечтала о чем изумлённым хором спросили мыстрики мудрые старики в смысле с сатов и промолчали но заранее придали своим лицам строгое выражение на всякий случай вдруг воспитывать придется чтобы можно было превратиться во что нибудь совершенно ужасное смущенно объяснила милаури в любой момент когда захочу а потом обратно в человека тоже когда захочу ух я бы тогда Я смотрел на нее, натурально открыв рот. Вот так знаешь человека много лет. Иногда засыпаешь в обнимку, говоришь захлеб обо всем на свете, думаешь, что понимаешь лучше, чем себя, и тут вдруг выясняется, что все эти годы человек страстно мечтал превратиться в ужасное чудовище. А я дурак и не догадывался, хотя вполне мог бы. Видел же, с каким энтузиазмом Меломори запугивала своих родственников и горемычных дежурных полицейских хубом то есть большим арваровским пауком по имени Лилео, подарком ее тогдашнего ухажера. Больше всех я, впрочем, жалел самого Лилео. Характер у него был робкий и деликатный, невзирая на устрашающую внешность. И от воплей очередной жертвы арваровский паук надолго терял аппетит. Меломори только это и останавливало, а то бы полгорода до сих пор от заикания у знахарей лечилось. Знаю я ее. И кстати, примерно догадываюсь, какие планы Меламори строила в связи с появлением Базилию. По крайней мере шансов избежать знакомства с сэром Кимой и леди Атисой Блим у него практически не было, вернее, у нее. Впрочем, в данном случае уж точно никакой разницы. Но теперь ты, наверное, обойдется? Ты настолько любишь пугать людей? – спросил я. В голову не приходило, что для тебя это так важно. Прости, я бы помог, если бы знал хотя я-то как раз ужасно не люблю никого пугать. — Спасибо, — вздохнула Миламори. ты настоящий друг, но ты и так помог, даже не представляешь, насколько, по крайней мере, с родителями. Я же не пугать люблю, а шокировать. И в этом смысле ты оказался козырной картой. Но учти, это я уже потом задним числом сообразила. То есть изначально мои намерения были совершенно бескорыстны. — Да ладно, — отмахнулся я, — даже если бы и корыстны. Я не против. В итоге-то все отлично получилось. — Но зачем тебе это? В смысле, зачем кого-то шокировать? — спросил Трикилай. А Базилию ни о чем не спросила, но смотрела на Меламори во все глаза, словно впервые увидела. — Просто люди от этого становятся настоящими, — объяснила Меламори. — Все маски сразу долой. Сразу понимаешь, кто чего стоит. — Ну, положим, для того, чтобы понять, кто чего стоит, совершенно не обязательно превращаться в чудовище. Наконец высказался Джуфин. — Я же как-то справляюсь. — Конечно, не обязательно превращаться в чудовище, когда-то и так оно, — вставила леди Сатофа. — Но не всем настолько везет. На Базилио уже жалко было смотреть. Так она растерялась, слушая нашу болтовню. Неудивительно. Пока она выглядела как черт знает что, мы вели себя в ее присутствии гораздо сдержанней и языкам воли не давали, помнили, что рядом неразумное дитя, а теперь вдруг решили, будто она такая же, как мы. Взрослая человеческая барышня, которой не привыкать к зубоскальству других взрослых людей. Хотя, строго говоря, в этом смысле ничего не изменилось. Базилио по-прежнему очень мало знала о мире и каждом из нас. И разбиралась в наших делах не лучше, чем любой ребенок-дошкольник. Но мы вдруг перестали это учитывать. Все-таки внешность собеседника имеет удивительную власть даже над самыми мудрыми из нас.